18 ноября 2183 года. «Слишком много нитей», — думала я, растирая в ступке ш а м б а л о с л и ш к о м много направлений. Отравление, убитый рабочий, проникновение в ресторан, убийство уборщицы, лаке этот. А главное, что я не могу нарисовать картинку, как все оно связано». к А р т и н к у а это мысль. Итак, пока что в центре рисуем кружок побольше. Баронесса МакМердок. Джулия МакМердок. 35 лет фамилию получила в последнем браке, не то третьем, не то четвертом. М -м, четвертом точно, да. Я не знаю ее лично, но я слышала, как она разговаривает. И почувствовала, как она действует. Жестока, хитра, умеренно, осторожна и начисто лишена совести. Я уже знаю, что это женщина без совести и морали. Можно было бы назвать ее социопатом, но мне этот термин применительно к ней кажется чересчур опрощенным. Я предпочитаю называть такие вещи злом. И при всем этом она женщина умная, обладающая способностью распознавать чужие слабости. От нее ведем линию кружочку поменьше. Бенсон. Лакей. Пешка. Но пешка опасная и тоже абсолютно бессовестная. Еще одна линия пунктирная и еще один маленький кружок. Харкрай. О нем мы не знаем ничего, ну или почти ничего. Кружок. Неизвестный, который пробрался в нашу кухню. Кружок. Маг-некромант. Мы не знаем, был ли он связан с баронессой. но начались события одновременно. Значит, его нужно учитывать. Господин Ландарсель, наш несостоявшийся шеф-повар. Его тесть Макферсон, главный королевский мажордом. Как они все связаны? Какие провести линии? Нет, не получается. Слишком много неизвестных. Придется ждать, что скажет Вальдрун, по финансовым связям. Но есть еще один вопрос, может быть, самый важный. Все это должно было с чего-то начаться. Что-то должно было б а р о н е с у МакМердок подтолкнуть к идее нанесения вреда оленему рогу и людям, в нем работающим. И я отправилась к Норберту за ответами. Как обычно, по вечерам он был в кабинете и что-то просчитывал на компьютере. Я села в кресло, поставила на стол свою чашку с кофе и стала ждать, пока на меня обратят внимание. Знаю я Норберта. Если сейчас начать говорить, он будет кивать, но ни слова не услышит. Ты что-то хотела? Подняла на меня глаза. Да, я хотела с тобой поговорить. Ну, поговори. Он оторвался от экрана всерьез, даже слегка развернулся в кресле. «Мне н а д о е л о э т о история», — сказала я твердо. «Что ты имеешь в виду?» н о р б е р т искренне удивился, но меня уже было не остановить. «Мне надоело ежеминутно ждать нового удара, новой неприятности. Мне надоело с подозрением относиться к людям, которых мы принимаем на работу. Понимаешь?» «Лиза, я, конечно, понимаю, что именно тебе не нравится. Но я не знаю, что я могу сделать в этой ситуации. Подумать. Давай подумаем вместе. Ведь это все не просто так началось, ты же понимаешь? Не может такого быть, что шла баронесса Макмердок мимо нашего ресторана и вдруг решила этот ресторан разозорить, отравить владельца и шеф-повара и сбросить кирпич на голову Метродотелю. Надо найти тот момент, в который ты наступил на ногу этой баронессе. Именно ты, Норберт. Потому что много лет ты был единственным владельцем оленевого рога. Обредят именно ресторан. Норберт встал из-за стола и прошелся по кабинету. Вытащил книгу с полки, перелистал и поставил обратно. Покрутил глобус, щелкнул дверцы бара. Тяжело вздохнул и снова сел в свое кресло. Я думал об этом. Честно говоря... Сперва я предполагал, что отсюда торчат длинные уши моей бывшей жены. Ну или ее родственников, как в случае с навязыванием нам л а н д а р с е л ь Но я разузнал. Джен месяц назад снова вышла замуж. И, кажется, получила все, что хотела. Мужа с титулом и большими деньгами. Так что она тут ни при чем. Понятно, покивала я. И еще один момент. Продолжил н о р п е р т Сколько я п о н я л характер баронессы Макмердок, она ничего не стала бы делать просто так, по дружбе и бесплатно. Оплатить ей Дженнифер не стала бы. Она скуповата. А других идей у тебя нету, кроме бывшей жены? Ты понимаешь, я же не политик, не светский лев, не крупный бизнесмен, который легко обзаводится врагами. Лиза, я просто кормлю людей, все. Сама знаешь, у нас есть конкуренты, но назвать их врагами нельзя. Все на уровне детской песочницы. Пожалуй, да. А может быть... Нет. Перебил а меня недавно говорить. Нет, не может. Моя нынешняя личная жизнь совершенно точно не может дать таких осложнений. Моя дама одна из фрейлин ее величества. Она не замужем, и ее абсолютно все устраивает в наших отношениях. Хм, фрейлина. Если она дорожит карьерой, то вполне возможно, что ее действительно все устраивает. Ее величество берет в штат своих фрейлин только незамужних дам с безупречной репутацией. Так что светить роман Норбертовой обозлюбленной было бы невыгодно. Есть у меня одна мысль. Снова заговорил Норберт. Только не смейся. Постараюсь. Я вот думаю, не связана ли вся эта кутерьма с моей прабабушкой? Каюсь. Я расхохоталась. Нет, в самом деле, как всякий нормальный человек представляет себе прабабушку. Спицы – кошка, кресло – качалка, меховые тапочки, очки, больная спина. А еще пирожки, если сильно повезет. Я знала, конечно, что прабабушка Норберта совсем не проста, но не могла себе даже представить, насколько. Он открыл фото в коммуникаторе, и я даже присвистнула. С экрана смотрела леди. Никто не мог бы точно сказать, сколько ей лет. Гладкая смуглая кожа, коротко стриженные абсолютно седые волосы, глаза такой ледяной голубизны... что, казалось, взглядом можно было разрезать сталь. «Ого!» — сказала я с уважением. «Даже не представляла себе, что такую даму можно назвать прабабушкой». «А ты с ней много общался?» «Если только совсем в детстве», — пожал плечами н о р б е р т «Лет до пятнадцати на школьные каникулы меня родители отправляли к ней в поместье, в п р о в е н с То есть и, и тогда я с ней не общался все время. Она много ездила по делам. Я знаю, что она работала в службе магической безопасности и еще преподавала в Академии магии, в Лутэции. Но в те времена я с ней, по крайней мере, достаточно часто виделся. И, кстати, выглядела она тогда точно так же. А сейчас что она делает? Насколько мне известно, по-прежнему преподает в Академии боевую магию и работает в службе магической безопасности Союза. Принимает участие в управлении семейными предприятиями, ну, вроде винных хозяйств в н ь ю з е л а н д е Еще знаю, что она стала много путешествовать в последние годы, но это, кажется, все. Да уж, мне всегда казалось, что такую работу не бросают. Просто без нее, наверное, сразу становится очень тоскливо жить. «А почему ты думаешь, что эта история именно с ней связана?» «Потому что в какой-то момент я получил от нее странное письмо магическим в е с т н и к о м Потом пару раз пытался связаться, но на звонке она не отвечала. С другой стороны, если бы что-то случилось, с е р о дня бы сразу была в курсе». Норберт покачал г о л о в о й и повторил твердо, будто убеждая самого себя. «Нет, не может с ней ничего случиться». Письмо покажешь? Конечно. Вот, посмотри. Он подошел к картине, за которой прятался второй сейф, отодвинул ее и набрал код. Сейф был совсем маленьким, и в нем Нордпред хранил самые важные документы и замшевый мешочек с драгоценными камнями. Мало ли что, на всякий случай. Когда-то туманно объяснил он мне. Пожалуйста, прочитай. Он протянул мне листок плотной кремовой бумаги. Без лишних сантиментов прабабушка писала. Норберт, если ты получишь это письмо, значит, я вынуждена на некоторое время исчезнуть из поля зрения. Не волнуйся, я свяжусь с тобой, когда закончу с делами. Если на твоем пути встретится некая Джулия Макмердок в прошлом браке Карачиола, или раздави ее, или отойди подальше в сторону, она может носить любую из этих фамилий. или придумать себе другую, но ее легко узнать. Фото прилагаю. Родителей не беспокой. Лавиния р э д ф и л д Сказать, что я была потрясена, значит не сказать ничего. Этот а нехороший человек держал в сейфе разгадку наших неприятностей и молчал, как спящий топир. То есть ты с самого начала знал, в чем дело? Не сердись, пожалуйста. н о р т е р был слегка смущен, но только слегка. На самом деле, никакой информации здесь нет. Ты же сама видишь, только имя. Имя и фото. И кроме того, основания для беспокойства. Мы, как последние собаки, наматываем круги в поисках причин, А ты сидишь на этих причинах, словно шах на подушке, и молчишь. Какого темного? Видеть тебя не могу. Я развернулась и вышла из кабинета, с трудом удержавшись от того, чтобы хлопнуть дверью. Нет, но в самом деле, Дэн, я, мэтр Корстон, теперь вот еще в Вальдрун носимся кругами, пытаясь понять, кто и почему угрожает ему, Норберту, и его ресторану. А он молчит о таком важном факте. Я знала, конечно, что н о р б е р т а надо раскачивать, чтобы он начал действовать, но до такой степени зарастим хом. <смех> я слегка пришла в себя, когда обнаружила в руке раздавленный мерный стакан. Правая ладонь была в крови, а на деревянном рабочем столе дымилось приличных размеров обугленное пятно. Надо же, подумала я. раньше мне умные заклинания Не давались. Давай-ка, милая, разожми пальцы. в а л ь т е р н разгибал мои пальцы по одному, вынимая из кулака осколки. Отлично, а теперь давай смажем заживляющим средством. Вот так. Не переставая говорить что-то успокаивающее, он вытер с моей ладони кровь, достал будто из воздуха пузырек с каким-то гелем и намазал порезы. Подумал о них. глядя мне в лицо и спросил. «Ну, ты как?» «Нормально». Я помотала головой. Какая-то тяжесть в ней перекатывалась, но, в общем, было терпимо. «Откуда ты здесь взялся?» «Ну, мой рабочий день закончился довольно давно. Я решил заглянуть к любимой женщине, посмотреть, как ей работает. с я А она тут словно д р о в в боевой ипостаси, готова взглядом броню вскрывать». Я подняла глаза. Его взгляд был абсолютно прям. Любимая женщина. Вот как. Ты не слишком торопишься? Спросила я прямо. По-моему, нет. А ты против такой формулировки и всего того, что с ней связано? Пожалуй, нет. Не против. Хотя я не ждала. Не знаю даже. Вот же темный выбил меня из к р л и Начинаю м и к а т ь как школьница на первом свидании. Но ты понимаешь, я не уверена, что готова так быстро и так глубоко впустить тебя в свою жизнь. Я просто боюсь, оказывается. Джек наклонился к моим губам и поцеловал. Очень нежно, очень медленно, напрочь развеивая всю злость, плохое настроение и обиды. Потом снова внимательно посмотрел на меня и сказал. Я тебя люблю. Через полчаса, утешенная и довольная жизнью, я сказала Джеку. Я предлагаю сесть всем вместе и связать наконец концы с концами. У тебя ведь есть какая-то информация? Есть. И немало. Думаю, все обсудить это будет правильно. Только, пожалуйста, пообещай держать себя в руках и не убивать гонца, принесшего плохие вести. а х это так трудно. Но я постараюсь. Я достала коммуникатор и вызвала Дэна. В пятером Нордберт, Дэн, Мэтр, т е Корстон и мы с Джеком. В кабинете было немного тесновато, но мы поместились. Маркиз Дриньяк, шестой участник совещания, понятное дело, место занимал немного. Первым словом взял в а л ь т р у м Я со всеми присутствующими знаком, но несколько в другом качестве, поэтому представлюсь еще раз. Джон в а р о н граф Вальдрум, генеральный инспектор казначейства Его Величества. Здесь я нахожусь по просьбе госпожи Лиза фон Бек, сегодняшнего дня моей невесты. «Если бы я не сидела в кресле, то упала бы». А вот это называется не теряет ни минуты!» А Джек уверенно продолжал. «Лиза, прости, обручальное кольцо, я не взял из сейфа, просто не успел заехать домой». Я заторможенно кивнула, пробормотав. «Да что ж там, кольца, я подожду». «Итак, по просьбе Лизы я искал финансовые следы женщины, которую мы знаем под именем баронессы Макмердок». и которую подозреваем в организации нападения на сотрудников ресторана, а также двух убийств. И, разумеется, я их нашел. Итак, у нашей фигурантки существует официальный счет в банке Фертлеркхукс. С этого счета она оплачивала дом, все расходы на жизнь, тряпки, с л о в м все, вплоть до карточных проигрышей. Еще один счет, и тоже вполне официальный, у нее открыт в банке «Вальдопеньяс» в городском отделении Валентии. Этот счет она не трогает, он строго накопительный. Но я думаю, вас всех не удивит тот факт, что еще три счета были открыты ею на другие имена и прикрыты большой путаницей. Подставные фирмы, параллельные переводы, безналоговые зоны. Все это можно официально доказать на случай ареста и суда. Перебил Дэн. Несомненно. Люди бывают удивительно самодовольны и недальновидны, и не понимают, что все их домашние хитрости прозрачны насквозь. Я принес для вас все копии. Джек протянул майору кубик с записями. И вам удалось выявить платежи наемникам с этих счетов? Это уже был вопрос мэтра Корстона. Да, два фигуранта, как я понимаю, нам известны. р е й в е н в у д и Бенсон. Мы вообще-то не знаем, был ли р е й м и н в у д лицом подчинённым баронессе или наоборот, персона номер один. Заметил д э А что он говорит? Ничего. Молчит, будто полностью глухонемой, ничего не просит и на вопросы не отвечает. Был ещё орк Харкрай, которого убили на стройке. Напомнила я. Орки не пользуются виртуальными деньгами, никаких чеков, только наличные. поэтому эти платежи мы можем отследить только приблизительно. Ну вот, например, 10 дней назад МакМердок сняла со счета 100 золотых дукатов наличными. Немалая сумма, вообще-то, вернул д е л ь н е р внимательно следивший за рассказом. Немалая, согласился Джек. На минуточку официальная заработная плата рабочего на стройке составляет 3-4 золотых дукатов в месяц, так что сами понимаете, что такое для них сумма в сотню. Деньги эти никаким образом не отразились в ее платежах и расходах, так что, я думаю, можно предполагать, что они были пущены на оплату саботажа со стороны рабочих орков. Пока неизвестно, кто из них заправлял, этот самый Харкрай или тот, кто его убил, или вообще кто-то третий. Но я полагаю, что степь не захочет с нами ссориться, и их представитель заберет всех запачканных з а в т р а ж е Так что эту информацию мы получим уже от тамошних следователей, так сказать, в готовом виде. Думаю, они умеют развязывать языки не хуже, чем у нас. Иной раз, может, и лучше. У них м е т а л л и с т о в много, да, излишней гуманностью они никогда не страдали. Буркнул Дэн. Да. Но ведь есть еще кто-то, кого мы не смогли вычислить. Да, еще три позиции, три канала платежей, по которым из закодированных счетов уходили деньги. Три получателя. Некий избышек Пшишковский. Молодой человек, прибывший в Линденбик полгода назад из польского княжества и не обретший определенных занятий. д э н н и с Смитсон, журналист, пишущий для нескольких ежедневников скандальной направленности. И, простите, Норперт. Один из ваших официантов. Мигель Диас. Норперт, молчавший все это время, только тяжело вздохнул. Хорошо, решила поинтересоваться я. То есть, плохо, конечно, но хоть какое-то прояснение. И что мы делаем дальше? Подожди, это еще не все, — покачал головой Джек. Второй вопрос. Откуда деньги к баронессе приходили? И этот момент совсем интересный, потому что поступлений на тайные счета я не нашел. Как это? — спросил Марберт. А вот так. Не было никаких переводов. Раз в месяц баронесса приходила в отделение банка с е л и в том городе, где находилась в этот момент, и приносила чеки. «Чеки!» – протянул Дэн, прищуриваясь. «А подпись на чеках чья?» Банкиры семейства с е л и наотрез отказываются говорить. «Надо отправляться в Барсу!» в их центральный офис, брать официальный ордер на изъятие документов королевской полиции его величества Родриго IV и изучать подпись. Дальнейшее совещание проходило вполне плодотворно. Дэн уточнял подробности, мэтр Корстен почти вывел в а л ь д е р н а из себя, выясняя магический аспект отслеживания банковских следов, Долиньера упирал на вопросы безопасности и охраны, Норберт молчал. И это молчание все больше и больше меня беспокоило. Когда все накричались и замолчали, я поинтересовалась. Норберт, ты не окаменел там? Ничего не хочешь добавить? Он помотал головой, что, видимо, означало «нет». Может, ты все-таки пояснишь, что тебя тревожит? Официант — это ерунда. Остальные наши работники вроде бы не замешаны. Что еще тебя беспокоит? «Понимаешь, Лиза, меня больше волнует не ресторан и даже не угроза лично мне». «А что?» «Лавиния прислала мне письмо несколько месяцев назад. То есть получается, что еще в июле она в в я з а л а в с ю некую историю с участием этой самой МакМердок. Я п о г о в о р и л с родственниками и в ы я с н и л что она предупредила всех. Ну то есть понятно, что часть семьи, живущая в Нью-Зейланде, никакой опасности не подвергается». А вот мой дед Кристофер, оказывается, тогда же получил от Лавини указание усилить режим безопасности в городских домах, во всех поместьях семьи, на фабриках, там, в фермах. Что у нас еще есть? Он прервался, чтобы налить себе аквавиты и сделать приличный глоток, затем продолжил. Получается, как я уже говорил Лизе, все наши неприятности могут быть связаны вообще не со мной, а с какими-то делами Лавинии. Ну так нужно связаться с ней и узнать. Я вообще-то так и сделал. Отправил вестника пару часов назад, пока не ответила. «Знаешь, н о р б е р д по-моему, ты паникуешь зря. Если госпожа Редфилд тебя предупредила, значит, сочла это необходимым», сказала я. «Только я в жизни не поверю, что для Архимага л а в и н и р э д ф и л д может представлять хоть какую-то опасность какая-то там Макмерток. Будь она хоть три раза б а р о н е с с Больше того, я бы сказал, что баронесса МакМердок, хотя и неприятная особо, но не стоит таких серьезных усилий, к и в н у л д э Просто мы чего-то не знаем. Когда я учился в академии, к о р с т о н задумчиво почесал кончик носа. Госпожа л а в и н ь Редфилд преподавала у нас магическую безопасность. И я должен сказать, что по этому предмету я все помню до сих пор. Могу хоть сейчас сдавать экзамен. То есть, подхватил в а й т р у мы можем сделать два вывода. Первый. Если лавиния р э т ф и л д взялась за дело, значит, все упирается вовсе не в репутацию ресторана, доходы или даже жизнь его владельца. Тут что-то более серьезное. И второй. Скорее всего, пока за нее, то есть госпожу р э т ф и л д можно не волноваться. Я уверен, что госпожа р е т ф и л д занята каким-то расследованием. Но вот хорошо было бы понять, чем мы можем помочь. Если можем, конечно. Дэн посмотрел на каждого из участников совещания. Предлагаю каждому из присутствующих копнуть по своим каналам, что именно происходило в Бритвальде последние три месяца. Поправка, вмешался в а л ь т е р н Надо брать более глубокие данные, не меньше, чем за полгода. и не ограничиваться б р и т ф о р ь д о м Например, Макмердок тесно связан а со Спанией. Одна из финансовых дорожек ведет прямиком в Галию. Получается, мы должны смотреть информацию по всем соседям. Согласен, кивнул Дэн. В конце концов, большая удача, что ниточки пока не ведут в Чинскую империю или в какой-нибудь Занзибар. Мэтр Корстон, вы можете связаться с главой магического совета. Возможно, у него есть своя информация о происходящем. А наши сведения будут полезны магам. Сделаю, кивнул Корстом. И с ректором нашего университета поговорю. Насколько я знаю, мэтр м и н о р и т и э л ь с госпожой р е т ф и л д был дружен. Отлично. А завтра попробуем встретиться и обсудить, что удалось узнать. Здесь же, да, н о р б е р т н о р б е р т только кивнул. в а й т р у н а ждал экипаж. Вот чем хороши кэбы и экипажи на основе магии воздуха и огня? Их не надо кормить, не надо ждать, пока он заведется или прогреется. Воздух он не портит и не требует специального водителя. Ну, конечно, заклинания нужно обновлять. И это дорого стоит для немагов. В свое время была попытка заменить магические средства передвижения экипажами на двигателях внутреннего сгорания. которые, правду сказать, были бы несколько дешевле. Но серебряный лес с о в е т н а я дубрава, а следом и дроу, и гномы так активно воспротивились этому дурно пахнущему новшеству, что оно, можно сказать, увяло не раскрывшись. Вальдорна ждал его собственный экипаж, и до моего дома мы добрались мгновение ока. Джек помог мне снять плащ и спросил. Можно мне оставить тебя на 10 минут? слушай но я ж и л а как-то предыдущие 25 лет. Если вдруг меня решит украсть, я постараюсь сопротивляться до твоего возвращения». Он коротко поклонился и вышел. «Ну да, я была раздражена. И пусть кто-то скажет, что у меня не было для этого причин. Во-первых, меня бесила моя собственная беспомощность в затянувшейся детективной эпопее. Это читать хорошо про сыщика, сидящего в засаде. А когда ты внутри этого всего живешь... Оказывается, тебе очень м е ш а т ь всякие подробности и гипотетические опасности, которые все время нужно учитывать. Во-вторых, какого темного он вот так публично объявил меня своей невестой, не задавая мне вопроса, не получив ответа? Да что там, мы знакомы едва пару недель. Какая невеста, о чем вы? Может, я еще не соглашусь? Может, мои родители возражать станут? А где, извините, конфетно-букетный период, необходимый каждой приличной девушке? В-третьих, что это за манера? Довез и уехал, почти ничего не сказав. В общем, еще немного, и я накрутила бы себя до состояния полной правоты. Но в а л ь т р у р вернулся вовремя. Под его плащом был аккуратно спрятан букет колокольчиков, белых на сей раз. Я сунула нос в букет и улыбнулась. Все-таки это мой мужчина. Джек привлек меня к себе и спросил. Ты выйдешь за меня замуж? Наверное, да, ответила я, пряча лицо у него на груди. Хотя иногда ты меня страшно бесишь. Милая, ты не поверишь, но это бывает и взаимно. И все-таки я х о т е л бы прожить с тобой всю жизнь. Завести детей, внуков и правнуков. И по возможности умереть в один день. Ты согласна? На такую программу. Его синие глаза были серьёзны, но в глубине таилось лукавство. Я глубоко вздохнула. Да, я согласна. Кольцо, надетое мне на палец, было до нельзя традиционным. г л а д к о е платиновая оправа, квадратный бриллиант чистой воды. Ничего лишнего. Это фамильное кольцо графа ф у а л ь т р у н Когда наш с тобой старший сын соберется жениться, он наденет его на палец уже своей невесте. «А как будут звать наших внуков, ты тоже уже запланировал?» Вытянув руку, я любовалась кольцом. «Постой, так ты что, забрал это кольцо у своей матери?» «Нет, милая, мама отдала его мне в день моего совершеннолетия. К сожалению, мои родители погибли три года назад». И она так и не порадуется за меня. Мы помолчали. Не знаю, какие бы у меня сложились отношения с матерью Джека. И уже, получается, не узнаю. Обидно. Наконец, я отстранилась от него. Ты сегодня останешься? Я теперь никуда т е б я не д е у с ь Так что, привыкай. М -м -м, буду привыкать. кивнула я. Идем спать. У тебя завтра снова рабочий день. Еще неизвестно, какие приключения он нам принесет.